Глава 4. Толигоя. Ракана. Бывшая Алария. 399 год. Круга скал. 23-й день осенних волн. Первый день осенних молний. «Вы — слоу, маршал!» — конхессер Гамбрин нежно смотрел на Рабера поверх бокала с белым каналийским. «Я надеялся, что вы выкроете час для нашей беседы, но не был уверен. К несчастью, у меня дел больше, чем времени». — подтвердил Робер. — Но сейчас я в вашем распоряжении. Как я понимаю, речь пойдет о предложении господина Ламброса. — Это пока терпит, — улыбнулся сморчок. — Но у меня есть удивительная новость. Надеюсь, вы понимаете, что мой долг представителя его императорского величества требовал от меня немедленно сообщить в Паону об аресте Фердинанда Аллара. — Разумеется, — согласился Робер, имевший о посольских обязанностях довольно смутное представление. «В связи с важностью и секретностью сообщения» — Маркус Гамбрин сделал маленький глоточек — «я поручил доставить депешу моему доверенному секретарю, очень способному молодому человеку, и предоставил ему эскорт из числа охраняющих посольство солдат. Эта мера себя оправдала, хоть и в несколько неожиданном смысле. В одной из придорожных гостиниц мой помощник...» Встретил человека, в котором узнал господина дэвинпорта и попытался его задержать. К сожалению, неудачно. Сей господин попытался повторить свой подвиг и был убит на месте. «Когда это было?» — выдохнул Робер. «Напавший на Альда и гаганских наемников офицер убит, а Сюзерен по уши в, мягко говоря, вранье. Толегойцев это не удивит, но вот достославные, что предпримет Ениоль, когда догадается? Или не стоит загадывать? Придет Фок Варзов или Ной Маринин, и гаганской месте можно будет не опасаться. «Это случилось, — задумчиво произнес Гаифиц, — случилось в двадцатый день осенних ветров. Мой помощник не счел нужным отписать мне немедленно. Однако я не могу поставить это ему в вину, поскольку он не знал о приписываемом Довинпорту нападений на его высочество. Жаль». Безумно жаль не предавшего своего короля тингента. Но жалость ждет, а посол нет. Что ему нужно? Гамбрин выбрал для расспроса того, кто много знает и плохо врет, и не прогадал. Эпинес судорожно вздохнул. Воздух в кабинете вдруг стал раскаленным, словно в печке. Герцог. сладкой улыбочкой и холодные глазки. Но Климент был еще гаже. «Почему вы не пьете? Вам не слишком нравится букет?» Можно вспомнить о срочном деле, встать и уйти, но это тоже, что признаться. Гаифцы не успокоятся, пока не узнают правду, если уже не знают. А что потом, соврать? Лея Страпа. что? Он не гемар ни Штанцлер и даже не Альда, а гаифиц не глупей истинников. Разве что магии не балуется. Прекрасное вино, советник. Торопливо отхлебнув, выпалил Робер. Если не ошибаюсь, это урожай 385 -го года. Сорокалетние лозы? «Вы — тонкий ценитель. Реденькие бровки поползли вверх. Я поражен. А уж как он сам поражен. Выстрелил в белый свет, попал в плод обеха. Чего только не бывает. Но раз пошла карта, играй. Это был удачный год». Робер вновь пригубил, не чувствуя ни вкуса, ни аромата. «Но вернемся к нашей беседе. Вы ошибаетесь, советник. Мне неприятно об этом говорить, но Довинпорту удалось ускользнуть от возмездия. В настоящее время он находится в Гельбе вместе со своим отцом, генералом Энтони». «Я полагаю, ошибаетесь вы». Морщинистая головка качнулась на тоненькой шейке. «У нас есть свои источники». Губы сами сложились в наиприятнейшую улыбку. «Поверьте, они достойны доверия. Не сомневаюсь, скоро вы получите те же сведения из Дриксон. Ведь у вас есть там свои люди, не правда ли?» «Дриксон — союзная нам держава», — быстро сказал посол. «Мой государь не видит смысла в том, чтобы засылать в Кесарию шпионов. Это подорвало бы нашу дружбу». «Меня восхищает союз Гаифа и Дриксон», — рука Робера слегка приподняла бокал, — «две великие державы ставят интересы друг друга превыше собственных. Казалось бы, человеческой натуре свойственно добиваться первенства любой ценой, но кесарь и император поднялись над суетой, явив истинный спиратистскую добродетель. Дриксон не помышляет о том, чтобы воспользоваться трудностями, возникшими у его величества Дивина на юге». Гаифа настолько доверяет Кесарии, что не считает нужным следить за Севером, полагаясь на слово союзников. Это восхитительно. Герцог. Господин посол закашлялся и спрятал лицо в обшитом золотыми кружевами платке. «Простите». «Осторожней, сударь», — попросил и находит, ставя бокал на край стола. «Вам помочь?» «Нет». Дипломат старательно утер лицо, несмотря на сильнейший приступ. Слез в грибных глазках не случилось. Благодарю, все в порядке. Гамбрин старательно кашлял, а задыхался Робер. Жара, как в кагете, даже мундир не снимешь. Советник, не выдержал Робер. Скажите, вам не душно? Гаифа... «Южная страна!» — с трудом выговорил Гамбрин. «А я уже не молод. Прошу прощения за причинённые вам неудобства. Обещаю в следующий раз принять в не столь натопленной комнате». «Не хочет продолжения разговора?» «Что ж, да здравствует наглость. Наглость и ложь в глаза, а духоту он переживет. «Не стоит беспокойства», — раздвинул губы и находится «Я военный привык и к жаре, и к холоду, поверьте, я не сомневаюсь» что застреленный вашими людьми путник походил на Довинпорта Фамильное сходство — бич золотых земель. Ведь дамы равно дарит свою благосклонность и бравым генералам, и юным корнетам. В талиге эти чувства к тому же пользуются взаимностью. — Вы полагаете, — промямлил Гаифиц, — мои люди встретили незаконно рожденного брата-беглеца или дядюшку? Лицо рабера горело, по хребту строился пот, или кузена. В противном случае придется предположить, что ваше доверенное лицо намеренно застрелило невинного человека и в придачу подданного ныне союзной вам державы, что могло бы подорвать нашу нарождающуюся дружбу. «С вами трудно спорить», — медленно, чуть ли не нараспев, произнес Гамбрин. «Скажите, вы никогда не думали посетить Паону? Его Величество был бы рад с вами побеседовать. Он обожает парадоксы?» «Вы мне льстите». «Будь проклят этот камин, хоть бы окна открыли, что ли. К тому же обстоятельства удерживают меня на брегах Данара. Остается надеяться, что его величество не будет разочарован теми моими соотечественниками, которые имеют возможность и желание посетить Гаивскую империю. «И кто же это?» — подался вперед посол. «Возможно, им потребуются рекомендательные письма, если вас это не затруднит». Господина Гамбрина это никоим образом не затрудняло. Более того, господин Гамбрин был бы счастлив оказать герцогу и такую услугу, Беда была в том, что Робер знать не знал, кто и за какими кошками собирался в Паону. Он совсем свихнулся от этой духоты и понес чушь, оказавшуюся спасительной, потому что прожженный дипломат в любой глупости углядит скрытый смысл, которого нет и быть не может. «Мой друг», — возвысил голос Гаифиц, — «признаюсь, я не ожидал встретить в вас столь тонкого собеседника. Более того, скажу, что после нашей с вами беседы успехи и победы его высочества кажутся мне более... закономерными». Посол с чувством выполненного долга закрыл морщинистый ротик и со значением уставился на гостя. Нужно было отвечать, и каждое сказанное слово могло дойти или до его величества Девина, или до... «Его Величество Альдо». «Сударь», — протянул и находец, — «наш мир исполнен не только закономерностей, но и парадоксов и случайностей, которые, в свою очередь, оборачиваются закономерностями. Разве не была случайностью встреча вашего секретаря с человеком, обладавшим внешностью Девенпорта? И разве не является закономерным желание вашего молодого... Он ведь молод?» Друга. Задержать преступника. В свою очередь, это привело к кажущемуся парадоксу. Давинпорт, убит на Южном тракте, о чем сообщаете вы. Давинпорт жив и благополучно появляется в Северной Придде, на чем настаиваю я. Из разрешения этого противоречия закономерно вытекает наше с вами хм, понимание, еще более закономерно ведущее к установлению понимания между нашими, без сомнения, великими державами. «Вы со мной согласны?» В глазах посла его величества мелькнуло нечто весьма похожее на восхищение. Но Робер мог думать лишь об одном — о том, что сейчас он выберется наружу из этой жаровни и вдохнет предзимнего холода. «Я был счастлив видеть вас в своем доме», — расплылся в последней любезности хозяин. «Прошу вас засвидетельствовать мою преданность его высочеству. Непременно, сударь. Робер изысканно поклонился и, поигрывая перчатками, сбежал с крыльца. Он хотел одного — воды, обычной воды, прозрачной, чистой, обжигающей холодом. Хотел черпать ее горстями и пить, пить, пить до бесконечности. «Монсеньор», — деловито осведомился с цариш. «куда прикажете?» «В старый парк», — выдохнул и находится. «Вы еще не бросали монетку в драконий источник?» «Нет, монсеньор». Жильбер глядел растерянно, словно не узнавая своего сюзерена. «Зачем?» «На счастье, юноша», — объяснил Робер, подставляя лицо свежему ветру. «Люди платят налоги королю, дают взятки судьям, а добрые эспиратисты — еще и святому престолу. Но все короли и клирики мира не остановят выпущенную вас пулю. Только удача. Так неужели вам жаль для нее пары талов? Теперь Катарине достались апартаменты, в которых жили сестры Фердинанда, когда им доводилось приезжать в Аларе. Ее бывшее величество восприняло известие о новом переезде так же, как о предыдущих, а именно — никак. Зато Адетта Мэтьюс пришла в восторг и помчалась осматривать новое обиталище. Луизу все еще будущая бабушка увлакла с собой, и та пошла. Разобраться, где какие ниши и занавески, нужно заранее. «Его величество так добр», — квакала Адетта, переползая из комнаты в комнату. «Так добр». «О да», — соглашалась Луиза, готовая при первой же возможности отравить смазливого благодетеля, или удавить, или стукнуть подсвечником по башке. «Его величество еще и удивительно красив». и шмял, подхватывала родственница Рокслеев, облизывая очередную банкетку или бюро. «Настоящий рыцарь». В конце концов капитанша не выдержала. «Первый рыцарь Талегои» объявила она, шмыгнув носом. «Он напоминает мне о моем дорогом Арнольде. Конечно, его величество неизмеримо прекрасней. Как здоровье вашей дочери?» У нее текает лицо, вздохнула госпожа Мэтьюс, и терпнут руки. «Горячая соленая вода», — велела Луиза. «Пусть держит руки по локоть в горячей соленой воде, и ей станет легче». «Госпожа Мэтьюс». Молоденькая камеристка запыхалась от усердия. «Госпожа Мэтьюс, вас просит госпожа Алар». «Простите, дорогая», — хрюкнула Адетта. «Я вернусь, и мы с вами выпьем шадди со сливками и сдобными булочками». «Это будет прекрасно», — заверила госпожа Рамона, выплывающая из ореховых дверей зад. От камеристок скоро не будет житья, от камеристок, визитеров, писем и прочей пакости. Любопытно, что думает королева, которую залетный красавчик из милости осчастливил комнатами ее же заловок? Госпожа Рамона привычным жестом поправила смятый от этой занавес, и, пользуясь кромешной свободой, отправилась проверять новые владения. Если так дальше пойдет, они весь дворец обживут. Апартаменты оказались просто отвратительными. Две расходящиеся из общей анфилады совершенно не годились для подслушивания. Единственной сносной комнатой была спальня, к которой примыкали молельня и имевшая выход в служебный коридор туалетная, но толку от этого не было ни малейшего. Катарина, хоть и помирает на ходу, не станет принимать коронованного паршивца в постели, а любовника у нее нет, по крайней мере сейчас». Луиза немного постояла у доходящего до пола окна, глядя в съежившийся от холода садик, но впасть в тоску не удалось. Порхавшие между статуей печушки немедленно обнаружили чужое присутствие и принялись тюкать клювами в стекло, требуя подачек. «Завтра», — пообещала женщина особо наглому воробью, и отправилась в Освояси. В Аладской галерее она налетела на Одетту и дурищу Феншо. Дамы были в мехах, а рядом маялся молоденький офицеришка в маковых тряпках. «Милая Луиза, госпожа Мэтьюс поправила подбитый седоземельскими куницами плащ, шедший ей как э, корона таракану. Мы едем выразить сочувствие госпожи Аллар графине Рокслей». Ее величество подхватило Феншо, очередной раз забывшая о том, что Катарине королева, просит графиню вернуться ко двору. «Любопытно. Зачем увидающему цветочку потребовалась свежеиспеченная вдовица? А ведь потребовалось? Луиза расплылась в улыбке, повергнувшей макового теньента в ужас. «О, если это будет уместно, передайте несчастный Дженнифер и мои соболезнования. Я и сама недавно потеряла». «Я и сама». «Хочешь избавиться от собеседника? Затяни эту песню и готово». Графиня Феншо подхватила Адетту и в сопровождении пламенеющего дурачка ринулась прочь. Луиза поправила шаль и неторопливо вошла в провонявшую очередными лилиями приемную. У окна примостилась Селина с какой-то княжонкой. «Мама?» В голубых глазищах стояли слезы. «Ты уже вернулась?» «Конечно», — затраторила Луиза, — «ты не представляешь, какие славные у нас будут комнаты, особенно ваша Сайрис, такая веселенькая, стены розовые, с разводами, занавеси голубые, с птичками. Даже странно, ведь Карло — аллар, а Батисса, хоть и аларианская, а любит все яркое». Если за занавеской кто-то прятался, то уши у него немедленно завяли, хотя... Луиза нюхнула Лилии и нечаянно дернула занавеску. «Никого, вот ты чудненько». — Где Айрис? — У Ее Величества. Мы читали житие святого Адриана. Но Ее Величество сказала, что я охрипла, и позвала Айрис, а мне велела выпить медовой воды. — Ты выпила? — Нет, я не хочу. Иди немедленно выпей. Ты в самом деле хрипишь? — убежала. С горлом у дочки все в порядке, а вот сердчишка болит. Госпожа Рамона проводила кровиночку глазами и плотно прикрыла дверь. Путь был свободен а упускать возможность послушать житие святого Адриана в исполнении дочери почти святого Игмонта Луиза не собиралась. Она успела вовремя. В том смысле, что ничего не пропустила, кроме истории Чезара Марикьяры, которому до святости было еще далеко, по крайней мере на тех страницах, до которых добралась чтица. Узнав об этом, прославленный Бараска приказал отступить за реку Гарус, бубнила Айрис, но вариты переправились выше по течению, их было много, и они были злы. Эту историю Луиза знала, причем с двух сторон. Маменька пичкала дочерей житиями, а Герард не вылезал из военных книжек, благопоощрявший сына Арнольд тащил их из лаик в презрядном количестве. Гарусский поход четырех сотен храбрецов которых вели будущий святой и его побратим, чьего имени в хрониках не оказалось, занимал Герарда чуть ли не месяц. Сын часами рассказывал, как тогдашние гвардейцы обогнали варваров-варитов и у уферы заступили им дорогу, дав лорию, столь необходимое тому время. Они держались два дня, а на третью ночь подожгли вражеский лагерь и с боем вырвались из готового захлопнуться капкана. Чезаро и его приятель потеряли 119 человек и спасли армию. Что было дальше, Луиза не уяснила, так как Герард, которого занимали бои, а не ссоры и интриги, утонул в новой хронике. Вроде бы по-братим будущего Адриана увел солдат, не спрося Лорио, и вылетел из армии, а Чезаро его не оставил. Или дело было в чем-то другом? Госпожа Рамона задумалась и прохлопала, как Айри сбросила читать и что-то спросила у Катарины. Что именно? Зазевавшуюся дуение не расслышала и немедленно себя обругала, одновременно навострив уши. Как и следовало ожидать, говорили про Алву. Герцог Алва, помирающая кошка, потянулась и прикрыла ротик платочком, и этот юноша, Давинпорт. они были единственными, кто не предал моего супруга. «И вы!» Выпалило честное дурище, таращась на недавнюю врагиню. «Вы тоже не предали?» «Милая Аэри», — простонала Катарина, — «они сделали больше, неизмеримо больше. Не хочу лгать, будь я свободна и потребуя его высочества. В обмен на жизнь Фердинанда меня я бы не решилась. Нет, не решилась бы». «Но вы же его не любите?» — утешила дочь гмонта «Семнадцать лет они и есть семнадцать лет. Ради любви сожжешь город и пошлешь к кошкам весь мир и матушку, а не любишь? Значит, ты не должен ничего?» «Не люблю», — покорно согласилась королева. «Но мой супруг был добр ко мне, и не только ко мне. Фердинанд поступил как король Айри. Глупый, неумелый, но король. Он не сбежал, а как мог попытался защитить свою столицу и своих подданных». «Я его понимаю. Я понимаю его высочество Альда. Он хотел вернуть трон предков. И вернул. Я понимаю своего кузена. Он поднял шпагу вместе с твоим отцом и не опустил до победы. Но есть другие. Они брали все, что им давали и продали. Их я не пойму никогда». «Как Дикон!» — прошипела девица Огдал. «Он тоже брал и жрал. И у короля, и у герцога Алва». «Ари, милая!» Катари прикрыла глаза. Сегодня она выглядела еще хуже, чем вчера, и это вызывало подозрения. Не равняй своего брата с Рокслеями или приддами. Ричард всецело предан делу раканов и памяти отца, он не мог иначе. Ничему он не предан. Глаза девушки сверкнули, а пальцы сами собой скрючились в поисках подходящей морды. Он сам говорил, что раканы никому не нужны, отец ошибался, а монсеньор хороший человек. Это правда. — кивнула королева. — Герцог Алва — хороший человек, хоть и пытается это скрыть. — Ваше Величество! Щеки Айри пошли багровыми пятнами. — Ваше Величество! Вы его любите? — Кого его? — хрипло переспросила Катарина Арига. — Монсень... Герцога Алва. — Не знаю, Айри... Тихо произнесла Катарина. «Женщине трудно любить человека, который ее не любит. Вернее, не ненавидеть. Ведь наша ненависть — это тоже любовь, только обиженная. Или страх за тех, кого любишь». «Значит, вы его ненавидите?» Серые глаза впились в голубые, но Катарина не дрогнула. «Ненавижу? За что? Если мужчина не любит женщину, дело не в нем, а в нелюбимой. Если ты не нужна, этого не исправишь». «Тут лисичка права, если тебя не любят, ничего не поделаешь. Ты можешь перетравить всех женщин и искупать любимого в косыре Переспать он с тобой может на безрыбье и переспит, но от такой любви лучше повеситься». «Ваше Величество, похоже, Арис решила колотить в чужую дверь не только ногами, но и головой. Вы поможете герцогу Алве?» «Как?» Пролепетала Катарина. «Если б я могла, я бы постаралась, но я не могу. И ты не можешь. Герцога может спасти лишь он сам. И, возможно, Леонель Савеньяк, только он далеко». «Но нельзя же...» Айрис отпихнула книгу, та свалилась на затканной полевыми цветами ковер. «Нельзя же просто сидеть. Мы должны что-то сделать. Должны!» «Мы можем молиться», — покачала головой королева. «Поверь, это немало». «Нет». Девица Огдал явно не собиралась уповать на Создателя. То есть, вы молитесь, а я... Ну почему Дикон такая дрянь неблагодарная? Ричард еще очень молод. Катарина вздрогнула. «Дай мне шаль, пожалуйста». Айрис с готовностью бросилась за расшитой тряпкой. Она умела только любить и ненавидеть. Не прошло и полугода, как Катари добилась любви. А братец — ненависти. «Вот, Ваше Величество, девушка сунула благодетельнице белый комок. Только все не так, я младший, я никого не предам, никого и никогда». «Ты другая». Катарина сморщилась, как от боли, и вновь улыбнулась сухими губами. Белый шаль с лиловатыми гиацинтами шла и поразительно. «Совсем как мой кузен, герцог Эпине. Он тоже никогда не предаст, даже тех, кого следовало бы». Герцог Эпине спутался с раканом. Упрямо тявкнула Айрис. Он тоже изменник. — Айри, милая, — прошелестела королева, — не надо об этом кричать. Этим ты никому не поможешь и ничего не исправишь. И потом, что плохого сделал Альда Ракан. Он честно воевал за корону, которая принадлежала его семье, а Робер ему помогал. Твой отец считал так же, иначе бы он не восстал. Неужели ты считаешь предателем и его? Мне отец ничего не говорил. Айри нахмурилась. «Но он был генералом. А генералы не должны предавать своего короля». «Конечно», — улыбнулась королева, «но жизнь порой спутает любые нити. Эгмонд Огдал был лучшим из людей, которых я знала, добрым, благородным, честным». «Отец был добрым», — согласилась дочь, — «это правда. Но он был глупым, иначе он... Он никогда бы не женился на матушке». «Девочка». Королева поплотнее запахнулась в шаль, Ее в самом деле трясло. «Девочка моя, только крестьяне женятся по любви, да и то не всегда. Мы любим одних, а жизнь проживаем с другими. С этим ничего не поделаешь. Ничего». По лицу Катарины текли самые настоящие слезки. Луиза невольно шмыгнула носом, ощупала собственную физиономию и поняла, что она ничем не лучше королевской. Вот ведь бред. «Я выйду замуж за того, кого люблю», — отрезала Айрис. «Или умру». «Мне тоже так казалось», — пролепетала Катарина, комкая белую бахрому. «Но пришлось. Ты же знаешь, мной заплатили за жизни тех, кого я любила. Правда, я не понимала до конца, на что иду». «А я понимаю», — выпалила Айрис. «Ричард — предатель, а его ракан никакой не король». «Я так этому кукушонку и сказала». И «Еще скажу».